2.26. Воздушная дорога. Часто бродил теперь Миша возле склада Филина. Один раз он даже зашел туда, но Филин прогнал его. Миша стал наблюдать за воротами склада издалека. Стоял в подъезде кино, у закусочной зелено-желтой вывеской, перед булошной.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 Жалко было расставаться с Гоголем, но что делать? Не срывать же спектакль. Сто лотерейных билетов по 30 копеек каждый были быстро распроданы. Только Бойко не купил билета, пытался сорвать лотерею, кричал, что выигрыш обязательно пойдет на Мишин билет, и Миша деньги прикарманит. Ему за это несколько раз здорово попадало от Миши и от Генки, но он не унимался. Борька дружил теперь с Юркой, скаутом. И для того, чтобы отвлечь ребята от драм-кружка, Юра с Борькой устроили воздушную дорогу. Она состояла из металлического троса, протянутого над задним двором с угла на угол. Один конец троса был прикреплен к пожарной лестнице на высоте второго этажа, другой — к дереву на высоте первого. По тросу двигалась на ролике веревочная петля. Пассажир усаживался в петлю,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 Почему Юра и Борька хотят сорвать наш спектакль? Ведь Юра ходил в скаутский клуб, а скауты стоят за буржуев, и они не хотят, чтобы мы имели свой клуб. А Борьке и говорить нечего. Теперь у кого нет совести, пусть сам возьмет свои деньги и рядом положит свой билет. Он сел на батарею и отвернулся. Но никто не подошел за деньгами. Все сконфуженно переминались, каждый делал вид, что и не думал возвращать свой билет. Тем временем Генка влез на пожарную лестницу и отвязал воздушную дорогу. «Слезай!» — закричал Борька. «Не смей трогать!» Но трос вместе с петлей уже упал на землю. Генка спрыгнул с лестницы и подошел к Борьке. «Ты чего разоряешься? Думаешь, мы ничего не знаем?»